Глава пятая. Настоящая магия. С Джулией мы вернулись вместе. Нас ждало наше первое домашнее задание, которое было необходимо сделать, чтобы завтра на общей магии не так сильно оплошать, как это было в первую пару. Да и к тому же мне хотелось получить первую хорошую оценку. Конечно, я уже получил пять, но математика никак напрямую не связана с магией, Поэтому это не было сильным достижением для меня. «Девочки, можете нам помочь?» Улыбаясь и изображая скромность, спросила Джулия. Это вызвало во мне улыбку. «Ну, смотря с чем», — посмеялась Соня и стала играть бровями, создавая волну. Лилия на это лишь закатила глаза и подошла к нам, махнув на свою подругу рукой, что, конечно же, возмутило Софью, но та всё-таки не стала поднимать свой ураган эмоций. «У нас проблема с общей магией». «Дай угадаю, ваза?» — рассмеялась Катя и, щелкнув пальцем, показала на вазу с цветами. «Именно», — кивнула я. После этого все девчонки активизировались и стали готовить место для обучения. Соня, моментально притянув своей силой стул, поставила его возле шкафа, а затем Уранова при помощи телекинеза установила вазу с цветами сверху на него. Основная, полагающаяся сейчас, заключалась в теории, поэтому я и достала учебник. Правда, Катя тут же вырвала у меня его из рук и бросила в сторону. Лиля, которая очень серьёзно относилась к книгам, сначала испугалась, а затем, увидев, что та приземлилась на кровать, успокоилась. Спокойно, я всё рассчитала, гордо подняла голову Катюшка. Хорошо, верю в тебе, поднимая руки вверх в примирительном жесте, произнесла Лиля. Первой сказали попробовать мне. Главной задачей было передвинуть вазу, как и на паре. «Аннет!» — позвала меня Соня. а отвлеклась я и посмотрела на неё. «Задача — передвинуть, а не разбить!» — рассмеялась она и вызвала мою улыбку. «Ой, не мешай!» — стала возникать Лиля. Как девочки объяснили, чем предмет меньше, тем легче его сдвинуть. На то, чтобы передвинуть машину, уйдёт куда больше магии, чем на вазу. Это было, конечно, логично. Чем больше и плотнее предмет, тем сложнее с ним что-то сделать. «Смотри», — сказала Катя, после чего продемонстрировала, как легко по велению руки сдвигает объект. В момент применения магии девушка даже не напрягалась. Она делала это так легко и непринуждённо, словно так и должно быть. Увидела. Ответила я и попробовала сделать так же. «Ты такой учитель, я прям с тебя не могу», — засмеялась Соня. «Да я просто показала, что ты накинулась-то», — изобразила плаксивый голос Катя и полезла обниматься к Лиле. Девушка показала язык своей подруге, а затем повернулась ко мне. «Погоди, ты визуально никогда не поймёшь, как это делать», — сказала Софья, останавливая меня в бесполезных попытках сдвинуть несчастную вазу. «Ты вырубилась на занятии, так как слишком сильно предалась воспоминаниям и эмоциям. Нужно это делать более поверхностно и легко. Тебе ведь не нужно двигать корабль или самолёт?» «А вам цветы не жалко?» — спросила Джулия, смотря с жалостью на букет роз и ромашек. «Ой, да ладно, Лиля быстро их вернёт», — махнула рукой Аккерман и продолжила меня учить. Она встала сзади меня, как будто сейчас будет учить играть в бильярд. Правильно поставила мне руки, и теперь они были немного в разных положениях. Правая была вытянута вперёд, а левая оттянута назад, ближе к туловищу. Мне приказали закрыть глаза, а после вспомнить какой-нибудь момент. В голову полезли разные мысли, и, честно скажу, я стала сильно путаться. Какой выбрать? Вы бы тоже запутались на моём месте, ведь у всех нас так много воспоминаний. Хороших, плохих. Все они перемешаны в большую кучу, разобраться в которой действительно сложно. Я, глубоко вздохнув, выбрала момент знакомства с Маринет. Да-да, это был один из самых ключевых дней в моей размеренной, спокойной и, может, даже немного скучной жизни. Как сейчас помню тот момент, хотя мне было всего 10 лет. На улице стояла ужасная погода. Уже вот целую неделю лил сильный дождь, который топил всех и вся. Это было ужасно, так как сейчас были школьные каникулы. Время, когда я могла бы быть свободной, когда можно было гулять на улице и спокойно отдыхать. Но погода всё испортила. В этом году осень выдалась очень дождливой и холодной, а значит, не суждено было всем мечтам сбыться. Однако сегодня непогода достигла самого пика. Такой сильный ливень я видела впервые в жизни. Он в буквальном смысле был стеной. Я находилась в квартире одна, отчего мне было немного тоскливо и грустно. Я сидела возле окна, наблюдая за быстро стекающими каплями и ждала прихода мамы. Делать мне ничего не хотелось. Фильмы смотреть устала, читать тоже. Рисовать я никогда не умела. Собирать и клеить было точно не моим. В общем, занятия я найти себе не могла. «Я дома!» — услышала я громкий голос мамы после резкого металлического звука, закрывающейся двери. Конечно же, как и любой нормальный ребёнок моего возраста, я отправилась к ней. Вернее, я со всего размаху, оторвавшись от разглядывания капель, побежала встречать её. В тот момент у нас на полу лежали вязаные половички. Мама их просто обожала. Они красиво смотрелись в интерьере и, к тому же, не приходилось ходить по холодным полам. Как раз на одном из таких половичков я сильно навернулась и, в буквальном смысле, в кого-то влетела. Этим кем-то была явно не мама, так как она слишком большая, чтобы упасть вместе со мной. Я подняла свой взгляд и встретилась с необычайно красивыми и глубокими глазами василькового цвета. У девочки были два смешных тёмно-русых хвостика, которые сейчас были совсем мокрыми, из-за чего нелепо прилипли к её лицу. «Знакомься, Маринет, это моя дочь Аннет», — улыбнулась моя мама, и подмигнула мне, чтобы я скорее познакомилась с девочкой. «Здравствуй», — немного удивлённо и не очень смело произнесла я, после чего Маринетт смущённо и скромно улыбнулась. «Да, именно в тот день мы с ней стали подругами. Она стала мне самой настоящей сестрой. Почему она тогда появилась в моём доме? Потому что моя мама оперировала её маму, а отца у девочки не было». По крайней мере, это была история, которую я знала. А почему на самом деле? Надо будет спрашивать у самой Маринетт ну, или у мамы. По известной мне версии, мама Маринетт осталась на стационарном лечении и ночевала в больнице, а с ней оставалась моя подруга, так как ночевать ей дома одной было нельзя. Моя мама пожалела их и взяла к нам в дом это маленькое чудо на целую неделю. Именно в таких обстоятельствах мы и познакомились. а дальше наша дружба только крепла. Когда я это вспомнила, то невольно сама заулыбалась. Моей радости не было предела, так как уж очень давно не вспоминала этот поистине дорогой для меня момент. Так хотела сейчас увидеть и обнять свою лучшую подругу, но, к сожалению, она была слишком далеко. Открыв глаза, я не увидела зелёных оттенков, как это было на первой паре. Всё было ровно так же, как и всегда. за исключением одной единственной детали. Я снова видела поле. Да, то самое, которое я впервые увидела на паре профессора Эвелин. Различия были только в самой ауре, так как теперь она была более отчётливой. Если раньше я видела лишь дёргающуюся прозрачную плёнку, то сейчас скорее напоминала чёрную фату. «Попробуй коснуться её поля», — тихо прошептала мне на ухо Соня. Я послушала и только немножко вытянула руку вперёд, как сразу почувствовала сопротивление, как будто моя рука уперлась в какой-то предмет, что было по сути невозможным, так как все вещи стояли в метрах двух от нас. Присмотревшись, я увидела, как какие-то линии идут от моих пальцев до самой вазы. «Молодец, а теперь просто попробуй немножко сдвинуть», ещё тише произнесла девушка. Глубоко вздохнув, я набрала как можно больше кислорода в лёгкие и продвинула руку дальше. В этот момент я почувствовала, как происходит какое-то напряжение, словно мою руку что-то тянет. Глазами же я увидела, как эти самые полупрозрачные ниточки начали дёргаться. «Стоять!» — максимально громко закричала Соня, и я от испуга резко остановилась. «Всё, умница!» «Господи, какая ты молодец! еху я, я учитель года!» Она радостно кричала и прыгала на моей кровати, словно это она первый раз подвинула вазу. Да, конечно, я уже поняла, что она очень эмоциональная, но сейчас я даже оглохла от воодушевлённой радости и счастья от моих успехов. Я же подошла к стулу, где стояла несчастная ваза, и увидела, что та уже стоит на краю. Да, ещё немного, и она бы упала. Хорошо, что Соня меня остановила. Только теперь возник вопрос, и я задала его вслух. Как научиться видеть, когда нужно остановиться? Ты должна следить за этим. Понимаешь? Магия очень сильная штука. Одно твоё маленькое движение, и предмет слетит со стола. Вмешалось моё обучение Лиля. Она подошла ко мне и остановилась, видимо, подбирая слова, а затем произнесла: Весь этот контроль Приходит со временем и практикой. Поверь, у тебя это будет отлично получаться. Наш куратор сравнивает колдовство с вождением машины. Ты ведь там чувствуешь необходимую дистанцию. Такой же принцип в магии. Узнаешь свою, грубо говоря, дистанцию, и большинство твоих проблем решатся. Улыбнулась она. Я еще раз бросила взгляд на вазу, после чего попыталась уже вернуть ее обратно. Мне хотелось это сделать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Правда, через несколько удачных попыток я всё же разбила её. «Ты просто уже устала. Магия отнимает много сил», — произнесла Катя и ободряюще положила на моё плечо свою руку. «У тебя уже хорошо получается». Прошло ещё полчаса, и вот уже Джулия тоже лежала на кровати без задних ног. Девушка, вытащив язык, Глубоко хватало воздух, не в силах даже пошевелиться. «Как же я устала!» — прокомментировала она. «А завтра ещё фехтование». «Кстати, Соня, можешь нам нарисовать руны фехтования?» Резко подскочила с кровати Джулия. «По-моему, нам надо самим учиться рисовать», — напомнила я своей подруге. «Да я могу и просто нарисовать», — пожала плечами девушка и полезла в свою тумбочку. Соня достала свой чемоданчик и открыла. В нём находились чернила, несколько перьев, кисточки и эскизы рун. «Я очень люблю руническую письменность и вообще в дальнейшем собираюсь ей заниматься», сказала Аккерман и широко заулыбалась. «Ну, руки вытягивайте, сейчас будем рисовать», рассмеялась девушка и макнула кисточку в чернила. Сам рисунок был не очень сложным, поэтому моя подруга стала быстро его наносить на кожу. Снова стали появляться жгущие боли, словно тебе льют на руку горячую воду. «Да не дёргайся», — строго сказала Софья. Чёрные краски проделывали свой путь, будто бы вальсируя вместе с кистью и оставляя тёмные полосы на моей достаточно белой коже. Это было завораживающее зрелище, которым невозможно не наслаждаться. Её лицо было максимально сосредоточено на этом серьёзном деле. Глаза смотрели на рисунок и только послушно следовали за кистью. Также она словно перестала слышать окружающий мир. Для неё сейчас существовала только моя рука, кисть и чернила. Когда же девушка доделала данную манипуляцию, чёрный рисунок на моей руке засветился зелёным светом. После этого кожа словно заледенела, и у меня разболелась голова. «Это нормально. Для тебя просто очень много магии на сегодня», произнесла Соня и погладила меня по голове. «Погоди», — сказала Лиля, после чего все перевели на неё взгляд. «Почему у тебя цвет рун темно-зелёный?» — спросила она. «Это ты меня спрашиваешь?» — удивилась я, так как даже не знаю, от чего это зависит. «Кстати, да», — тут же присоединилась к диалогу Катя. «У тебя домен огонь, а значит, цвет должен быть красный». Да и зелёный цвет рун только у магов с доменом растений. Девочки начали совещаться между собой, а мы с Джулией очень внимательно слушали и ничего не понимали. Главное, из разговора я поняла — цвет моих рун неправильный. Правда, возможно, и мои домены неправильно исследовали. Как сказали девочки, руны никогда не ошибаются, и раньше их использовали для определения домина. Правда, в этом есть множество подвохов. Руны показывают главную силу мага. По ним нельзя сказать о количестве доминов, также по ним нельзя выяснить общие человеческие домины. Ещё был момент в том, что с эволюцией вариацией способностей стало больше, и цвета стали повторяться. Так, например, свет и песок, вода и лёд, Земля и животные имеют одинаковые цвета рун, а именно жёлтый, синий и коричневый. «Тебя надо будет пересдать домины, пускай лично Фомина смотрит», — пришла к выводу Катя. После этого Соня вернулась к рисованию рун. Теперь была очередь Джулии. Та спокойно вытянула руку и стала ждать своей участи. Правда, она улыбалась и подмигивала мне. «Да не дёргайся ты, а то ещё больнее будет», Заявила Соня, и девушка успокоилась. «А что будет, если не так нанести руну?» Задала я вопрос Лиле, так как она стояла ближе всех. «Ну, приятного мало. Да просто так можно руку сжечь, которая потом будет восстанавливаться очень долго. Правда, настолько сильных побочек не бывает с чернильными, только с кровяными». «Жёстко», — рассмеялась Джулия. «Неправда, я чуть не сдохла, когда вот она...» начала рассказывать Катя и показала на Соню. Училась их рисовать. Я для неё была манекеном. Девочки снова начали спорить, а после посмеялись с того, что когда-то у них было. Оказывается, Софья училась рисовать на Кате и Лилии, а в своё время Уранова поила их зельями, которые поначалу не прибавляли сил, а чуть ли не убивали. Самой спокойной была Лиля, правда и та смогла отличиться, когда развела в комнате джунгли и не могла их убрать целых две недели. Да, вот так магии и учатся. С проблемами, усталостью, но весельем. Утро не задалось у нас с Джулией с самого начала. Из-за вчерашних тренировок магии мы очень сильно вымотались и просто отрубились. В итоге проснулись от того, что нас разбудила Соня. И да, мы бы опоздали на пару, но, слава всем богам, профессор Эвелин отменила пару, и куда-то уехала из академии. По этой самой причине мы отправились с девочками вместе на пару фехтования. «Сдвоенные пары — это круто!» — улыбнулась Катя, которая быстрее всех шла на этот предмет. «Ага, просто перед первокурсниками хочешь повыпендриваться», — заявила Лиля. «Ну да, я буду летать на своих любимых гарпунах». «Я бы сказала, на чём ты будешь летать потом», — рассмеялась Соня на всю округу. Дойдя до наших мест, я удивилась, как тут много стоит оружия. Это, кстати, первая пара, которая будет проходить на свежем воздухе. Что ж, круто, мне уже нравится. Раньше я фехтовала рапирой, поэтому думаю, что просто вернусь к этому оружию. Зачем учиться заново, если уже что-то умеешь? Вот и я так считаю. Сначала надо показать, какая я сильная, а уж потом можно будет и что-то другое взять. Ру! Услышала я голос нашего заместителя старосты. «Да? Где вы были на первой паре?» Спросил серьёзно он меня. «Мы с Джулией проспали, но ведь пары не было. Да это для отчётности нужно», начал объяснять Валерьян. «Зачем? Ведь пары не было. Ровно так же, как и тебя». Мне абсолютно не понравилось, в каком тоне разговаривает этот парень со мной. «Кто он такой? Власть почувствовал?» «Тоже мне нашли власть». Нормальные люди бегут от таких должностей. А тебя это как касается? Я бы на твоем месте молчал вообще. Уже перешел он на абсолютную грубость в мою сторону. Ты с одним домином должна работать и учиться больше всех. самая слабое в группе будешь, никто тебя вытягивать не будет. Парня явно понесло. Я хотела было сама ответить, но меня опередили. а керман громко свистнув и что-то крикнув, Призвала нас подойти к ней. Спорить с ней я точно не собиралась, так как она ещё и голову откусить может, которая мне пока что нужна. «Чё ты там пишешь?» Резко забрала она у него блокнот из рук. «Отчётность», — коротко прокомментировал он. Тут же Соня взяла просто и вырвала листок, после чего, смяв, кинула какому-то парню с мечом. Как я поняла, у парня был домен огня, так как, немного помахав мечом, он сжёг бумажку. «Запомни, в этой академии всего этого не любят. Если пары нет, значит нет». «Они не могли проспать пару, которой просто не было», объяснила девушка моему однокурснику, после чего, взяв меня под руку, увела прочь. Слова о самой слабой мне были очень неприятны. «Да, у меня один домен, ну и что с того?» Я была очень зла на парня и уже точно поняла, кто сегодня у меня будет противником на этой паре, а, возможно, и на всём периоде обучения. К началу пары к нам прибыл весёлый мужчина. Он был не очень высокого роста, но повыше меня. У него были тёмные, практически чёрные волосы и такого же цвета длинная борода. На нём была характерная мусульманская одежда. «Для тех, кто меня не знает, моё имя — Мурат Астюрк», громко заявил мужчина, даже не поздоровавшись с нами, как это обычно делали другие преподаватели. Профессор Астюрк выкатил на передний план переносную стойку для оружия, после чего предложил каждому взять то, что ему будет по душе. Он заверил, что всё равно со временем мы научимся владеть практически любым оружием. Это было достаточно интересно. Недолго думая, я подошла к этому стеллажу и уверенно взяла рапиру. Как уже говорила ранее, именно на ней у меня всегда получалось фехтовать. Хороший выбор. Улыбнулся мне профессор. Старший курс смотрел на нас и откровенно смеялся. Некоторым было уже не втерпёшь приступить к тренировке, поэтому считали, что мы сильно мешаемся со всем этим торжественным началом с выдачей оружия. Я подошла к девчонкам, которые активно начали разминаться. Мне было не совсем понятно, что имели в виду они, когда говорили, что Катя будет летать и парить в воздухе. Если это действительно так, то воздушный домен должно быть самый сильный из всех. Полёт во время фехтования даёт им невозможную ни для кого мобильность, а, как известно, чем быстрее ты, тем более эффективным ты будешь в бою. Тем более при разгоне и сила удара повышается. «Итак, запомните самое главное. Учиться магии вы будете именно здесь», — заявил преподаватель, после чего сразу же раздался гул. «Тишина». «Главное, что вам надо сейчас запомнить, это то, что магия творится в движении». Из объяснений профессора, а лучше сказать тренера, я поняла то, что магия — это совокупность быстрых движений и сильных эмоций. На фехтовании будем учиться не столько владеть холодным оружием, сколько колдовать при помощи своих доменов. В спокойном состоянии маг способен использовать свой телекинез, то бишь притянуть какой-либо предмет, оттолкнуть кого-то или что-то типа этого. А вот использовать свой домен — нет. Например, если у меня домен огня, то для того, чтобы просто зажечь палец, мне надо пробежать несколько метров. Почему именно так? Объясняется это тем, что магических бактерий в организме не так уж и много, так как будь их всегда много, это мешало бы обычной жизнедеятельности организма. Так вот, когда маг приводит своё тело в движение — то, соответственно, и кровь бежит по венам и артериям быстрее, тем самым давая толчок к увеличению количества бактерий. Вследствие этого маг должен быть хорошо физически развит. Чем больше он сможет выдержать силовых и эмоциональных нагрузок, тем выносливее и сильнее будет он в магии. «Как работают ваши бактерии, вам объяснят на микромагии, а у меня стоит задача выдрессировать вас основному источнику силы», заявил профессор. Пока мы разминались, я стала думать об этом всём. Также задавала вопросы Соне с Лилей, которые рассказали мне, что раньше маги действительно убегали от противника, чтобы потом вернуться и спалить его дотла. Со временем и эволюцией человека они поняли, что фехтование помогает быстрее запустить магию. Ведь в быстром ритме атаки наносить удары металлической палкой гораздо тяжелее, чем убегать, а значит и магия запускается легче. На самом деле, меня позабавила картинка в голове. Маг, убегающий от людей с палками, через несколько минут возвращался и сжигал всю деревню. Наверное, от них появилось выражение «Выиграть сражение не значит выиграть войну». Фехтовать действительно было проще с руной, нанесённой мне вчера Софьей. Все прошлые мои навыки легко вспомнились, и я могла поразить любого в своей группе. поэтому Джулия почти каждую минуту оказывалась на земле или с лезвием у горла. «Ого, я смотрю, у нас тут профессионал!» — засмеялся Астюрк и подошёл к нашей паре. «Да я просто занималась уже фехтованием», — улыбнулась я. «И всё равно, у тебя талант, смешанный с превосходной реакцией». После нескольких минут тренировки преподаватель объявил поединки первых курсов. Да, конечно, на обычном фехтовании такого не бывает, но тут все легко могли фехтовать благодаря Руне. Да-да, она работала превосходно. Выигрывал тот, у кого была лучшая реакция, больше мотивация, ну и, конечно, физические возможности. Меня поставили в пару вместе с Валерьяном. Дело в том, что мы оба занимались фехтованием, и у нас был опыт. Других причин нас поставить с ним в пару профессора я не видела. На самом деле для меня это было даже хорошо, мне хотелось отомстить за его слова. Я знала, что у него много доминов, но в данный момент это не имело значения. Выйдя в круг, я встала боком. Левую ногу я поставила немного вперёд и потянула носок в сторону соперника, а правая нога стала служить мне опорой. Держав правой руке рапиру, я вытянула её вперёд, а вторую руку убрала назад. Валерьян же вышел и ноги поставил на ширине плеч. Он прямо смотрел на меня, а затем вытянул свой меч, который держал двумя руками в сторону меня. Он улыбнулся, словно был уверен в своей победе. «Бой!» — громко объявил Астюрк. Валерьян двинулся прямо на меня. Своим романским мечом он занёс свой удар, однако я легко перенаправила его. Сильный и режущий удар пришёлся по песку. Далее он попытался ударить меня рукой, но я увернулась. Быстро перестроившись, парень стал агрессивно проводить выпад за выпадом, но благодаря моей манёвренности я могла уходить и отбивать эти атаки. Да, этот бой сильно отличался от спарринга с джулей но из-за этого я не собиралась проигрывать. Я всё-таки тоже не Эден, с которым парень тренировался сегодня. Парировав очередной удар, я сильно наступила парню на ногу, а затем с лёгкостью отскочила. Было видно, что парню больно, но виду он особо не подал. Я не стала дожидаться его очередных атак и пошла сама в нападение. Под большой скоростью моя рапира стала наносить быстрые и мощные удары, которые, к большому сожалению, он отбивал своим мечом. Однако так быть вечно не могло. Преимущество рапира было в скорости, и я собиралась на полную её использовать. Поэтому, нанеся ряд ударов, я провела ложный выпад. после чего, перевернувшись, ударила его правой ногой в колено. Парень сильно выругался, однако уже ничего поделать не мог, ведь я мгновенно ушибла ему кисть. Меч выпал из его рук, и он остался стоять на одном колене передо мной. «Сдавайся, главный ты наш», — гадко улыбнулась я. Моя победа была целой и неоспоримой. Я всецело наслаждалась этим моментом, так как знала, как сильно бесит это валерьяна. Правда, своим поражением парень был недоволен, и поэтому он, резко вскочив, сделал движение рукой. Ледышки, появившиеся у него из рук, мгновенно направились на меня. Только вот я даже сама не поняла, как среагировала на это. Вокруг меня появилось красное пламя, которое просто поглотило весь лёд. Недолго думая, я вскинула руки, и огонь ударил парня. Только вот тот смог вовремя отпрыгнуть. Валерьян тут же сделал два удара руки об руку, как у него тут же загорелось красное пламя. Вот тут я поняла, что у него был домен мимикрии, способный скопировать способность. Только вот что-то пошло не по плану. Уже через секунду огонь в его руках взорвался, и парень отлетел на несколько метров назад. «Вот дурак», — услышала я смех Сони. «Запомни, Валерьян, нельзя использовать мимикрию». если у соперника противоположный домен?» — объяснил профессор и поднёс ему воды. «Почему?» — спросил он, продолжая глубоко дышать. «Потому что лёд и огонь несовместимы, так же как вода и огонь, земля и воздух. Данные домены нейтрализуют друг друга». «Данная информация мне понравилась. Получается, его мимикрия не работает на моём огне?» И я смогу спокойно с ним сражаться, не боясь, что он скопирует мою силу. Не то чтобы я планировала с ним сражаться, но, думаю, поединки у нас с ним будут достаточно частыми. После нашего сражения я вернулась на своё прошлое место и стала наблюдать за тем, что будет дальше. Старшекурсники все были довольны нашим боем. Они даже подумать не могли, что это будет так увлекательно. Следующий бой решили провести среди старших. В нём участвовала Катя и какой-то парень из её группы, чьё имя я не знала. Для меня он был весьма невзрачным. По телосложению он был спортивный, с тёмными волосами. Когда Катя вышла на арену, то я сзади неё увидела какие-то металлические крепления. Она посмотрела на меня и подмигнула. В этот момент преподаватель поставил деревянные треугольники вокруг песочной арены. Катя широко расправила руки, и стала смотреть на небо, наслаждаясь ветром и тёплым солнцем. В правой руке у неё была рапира, что я, конечно же, оценила. Парень был явно настроен более серьёзно, чем она. Его тёмные брови сошлись на переносице. Видимо, однокурсника сильно раздражала её несерьёзность. Когда объявили бой, то парень тут же пошёл в атаку. Стальной гарпун вырвался из спины и стремительно направился в сторону подруги. Я хотела бы прокричать, но она гораздо быстрее отбила эту дальнюю атаку рапирой. После из её спины вырвались два крюка и впились в задний деревянный треугольник. Данное действие оттянуло девушку настолько, что она уже сидела на деревянной пирамиде. Парень же не стал теряться. Он использовал свой крюк, чтобы пойти на сближение с ней. Уже через секунду его сабля схлестнулась с её рапирой. После этого... Они стали летать и наносить друг другу удары то мечами, то гарпунами. Далее в бой пошла магия. Парень наводил мощные потоки ветра и песка на девушку, но та, легко уворачиваясь, била его своими молниями. На самом деле его было жалко, ведь он ничего не мог противопоставить ей. Катя была быстрее, более ловкой и выносливой. Ну и самое главное, она лучше пользовалась крюками. Ещё их было просто больше. Парень использовал два гарпуна, когда девушка все четыре. «А с магами воздуха вообще есть смысл бороться?» — задала вопрос, восторженная битва и Джулия. «Ой, да ладно, они не такие крутые, как кажется сначала», — ответила Соня. «Ну-ну, попробуй сразиться», — ответила уже появившаяся рядом с нами Катя. «Во-первых, мы с тобой сражаемся на равных». А во-вторых, я говорила про магов воздуха, а не молний. После этой их маленькой смешной стычки они обнялись, и Софья поздравила подругу с победой. Сейчас я стала понимать, что вот эти маленькие конфликты далеко не ссоры. Они, скорее так, просто подтрунивают друг над другом, после чего дружно смеются. ро услышала я голос нашего профессора и подошла к нему. Астюрк стоял и улыбался, подпирая руками бока. «Да, профессор. Потрясающий бой!» Похвалил он меня, а затем продолжил. «Никогда не отчаивайся из-за того, что у тебя один домен», сказал он, давая понять, что слышал нашу стычку с валерьяном. «Поверь, даже обладатель одного домена может стать великим магом», похлопал меня по плечу профессор и пошёл в своём направлении. На самом деле это было приятно. Такая поддержка мне очень польстила. Плюс, значит, у меня есть шансы стать неплохим магом, если я вдруг захочу остаться в магическом мире. После пары мы ещё целый час пробыли на арене. Я подробно осмотрела приспособление крюков Кати. Это была удивительная конструкция из металлических тросов, прикреплённых к спинному корсету. Именно это устройство и изобрёл твой отец. — сказала мне Уранова, после чего стала демонстрировать его. Гарпуны очень быстро вырывались, а после вонзались в деревянные пирамиды. Управляла она ими при помощи телекинеза, а летать уже получалось за счёт магии воздуха, ну, в её случае молний. Как я поняла, главное было подняться в воздух, а потом, благодаря потокам ветра, можно было перемещаться на огромной скорости». «Чем большим количеством ты можешь управлять, тем большую скорость можно развить», начала объяснять Катя нашей Джулии. «Короче, тут ничего интересного. Нам, землянам, этого не понять», рассмеялась Соня, после чего мы стали сражаться с ней на мечах. Тренировка вышла очень изматывающая, и уже через полчаса я очень устала. Мои силы были полностью израсходованы, а в груди появились не покалывающие боли. Всё-таки больное сердце давало о себе знать. После тренировки мы решили отправиться в столовую и подкрепиться. Вот сейчас я безумно хотела есть. Мне казалось, что если передо мной поставить слона, то и его я съем. Для восстановления своих сил я решила взять себе большую тарелку борща и на второе картофельное пюре с жареными котлетами из говядины. С девочками мы сели вместе за один столик. После я стала смотреть на их подносы. Соня взяла себе достаточно большую тарелку с рассольником. Второе она себе не взяла, в отличие от Лилии, которая решила, что ей хватит одной лишь картошки. «Ты почему себе суп не взяла?» Возмутилась Софья и грозно посмотрела на свою подругу. «Я не хочу», — ответила Лиля, и на этом их разговор закончился. ели мы в тишине. Скорее всего, мы просто все очень устали после такой изнурительной тренировки. Я просто наслаждалась приёмом пищи. Борщ действительно был вкусным. Не зря его считают жемчужиной славянской кухни. После нашего обеда мы направились к себе в общежитие. Занятий у нас сегодня не было, и поэтому могли отдыхать. Как только я зашла в комнату, то тут же легла на кровать, чем вызвало недовольство Сони. Девушка закатила свои большие глаза, но решила мне ничего не говорить. Однако её мысли я поняла — и поэтому через минуту стала снимать с себя одежду. Правда, как только я с себя сняла шорты и осталась в нижнем белье, тут же услышала нехарактерный скрип нашей двери. В мою голову моментально влетели мысли о том, что это кто-то посторонний, ведь все девушки нашей комнаты сейчас находились внутри и сидели за учебным столом. Повернувшись в сторону двери, я увидела седовласую голову. В этот же момент я хотела что-нибудь сказать, Но, видимо, от шока появления этого недоразумения, я молчала, как рыба. а, -а, -а, -а громко закричала я уже через секунду. «А ну, вышел отсюда!» — грозно сказала Софья, и парень тут же скрылся за дверью. «Нет, ну он хотя бы постучал, прежде чем зайти», — прокомментировала Лиля. Мой гнев усилился раза в три. Я и так была не в восторге от манер этого парня, а сейчас была просто в бешенстве. Чувствую, что такими темпами я его точно прибью. ну серьёзно, кто так делает? Вот только он в саду создал нормальное мнение о себе, так вот сейчас взял и всё разрушил. По-моему, ты ему нравишься. Подмигнула мне Катя, разливая нам всем чай. Надев свою домашнюю одежду, я решила лечь в кровать и открыла свой ноутбук. Почему не стала пить чай? Просто я уже слишком сытая, и мой живот от еды разболелся. Хотелось просто отдохнуть и посмотреть какой-нибудь фильм. Не прошло где-то и получаса, как вдруг Софья объявила о том, что завтра выходная суббота, а затем воскресенье. Именно поэтому они предложили быстро сгонять в магазин. Почему быстро? Потому что покидать территорию академии без разрешения преподавателей или руководства строго запрещено. За такое здесь могли и отчислить. Однако Катя с Соней были убеждены, что всё будет хорошо. «Все ходят и никого ещё не отчислили», — аргументировала Софья, которая явно собиралась нас убедить в том, что ничего плохого не случится. «Ну, как-то не очень. Мы с Джулией только поступили». «Да не будь занудой», — махнула рукой Катя. Через несколько минут даже Лиля была уже настроена сбегать в магазин. «Мне эта идея хоть и не нравилась, Однако что-то бунтарское сделать хотелось. Выходные провести ведь надо с толком и весельем. Рядом с крепостью Академии недалеко был маленький посёлок, где проживали самые обычные люди. Именно туда мы и собирались отправиться. По словам девочек, мы сможем с лёгкостью туда телепортироваться, только вот надо быть очень осторожными, ведь каждое перемещение в Академии отслеживается. Выполнить данную авантюру Соня предложила через несколько зелий и рун. Необходимо было нанести руну скрытности и телепортации, а затем выпить зелье изменения облика. Руна скрытности нам просто необходима, если вдруг магию придётся применить где-то по дороге, ведь с ней люди просто не видят магию. Заключалась одна маленькая загвоздка. Эта руна была уникальна, так же, как и руны телепортаций. Для выполнения данных рун Нужны чернила и кровь с домином. Чернила были нужны для того, чтобы закрепить руну навсегда. Правда, и эту проблему девушки решили буквально за полчаса. Да-да, они просто сбегали к какому-то однокурснику и забрали у него две пробирки с кровью. Уже через два часа подготовки всё было готово. Сейчас я выглядела несколько иначе. У меня были тёмные волосы и совсем не характерные для меня зелёные глаза. «Ну всё!» — выдохнула Катя, когда выпила зелье. «Девочки, как говорится, с Богом!» — объявила Соня. Мы встали в круг и скрепили руки. Лилия сильно зажмурила глаза. В этот же момент в комнате появился сильный ветер и засиял ярко-зелёный свет. Через секунду я почувствовала мощный толчок в спину и упала. Я ожидала удар об деревянный пол, Но ощутила только лишь землю. Мы были на месте.